Глава 7 «Прячьтесь в подземный ход», — тут же велела Амина. «Мы разберемся с военными». «Давно пора», — кровожадно ухмыльнулся Фрам, беря в обе руки по динамиту. «Не так разберемся», — осадила его жрица. «Лучше выведи Фалька и его друзей из форта, чтобы у них не возникло никаких проблем». Гном понурился и нехотя убрал динамит обратно в карманы. «Ладно». «Я иду с ними», – заявила эльфийка Гатаниэль. «Мне нужно кое-что узнать у этого вашего фалька. Вернусь позже». Ее слова прозвучали немного зловеще, но спорить я не рискнул. Поэтому мы все пятером во главе с Врамом вернулись на склад и спустились в подземелье. Корн же закрыл за нами люк, махнув рукой на прощание. «Надеюсь, скоро увидимся на свадьбе». Что ж, я тоже на это надеялся. Ведь если я смогу попасть на их свадьбу, то как минимум буду все еще жив через две недели. В моей ситуации это уже очень оптимистичный прогноз. После короткого обсуждения мы с Фрамом решили, что он выведет нас наружу. И мы отправимся в крепость Свобода, чтобы получить официальное разрешение на посещение форта. Лишним оно в любом случае не будет». Тем более, что следующий меч мне предстоит искать в землях орков, и посещение крепости на самой границе с пустыней – это теперь обязательное мероприятие. А затем прямо в подземелье на меня носила эльфика с вопросами. «Расскажи-ка мне, как ты заполучил вторую часть этого меча?» – требовательно спросила она. «Про первую я догадываюсь, ее недавно украли из комнаты принцессы Орелы вместе с самой принцессой». И «Единственная причина, почему я тебя еще не убила за столь наглый поступок, — это доброе отношение Амины». «Эй, поосторожней, гата!» — осадил её Фрам. «Фальк бы такого не сделал!» Э, ну, почти так все и было», — не хотя признал я, поскольку врать совершенно не хотелось. «В свое оправдание скажу, что... Эй!» Я вдруг почувствовал, что к моей шее приставлен клинок». «За одно прикосновение к принцессе ты уже должен умереть. Поэтому не зли меня и расскажи, где взял вторую часть меча». «Все прикосновения были по обоюдному согласию», — быстро проговорил я. «И исключительно ради ее спасения. Там сложная ситуация сложилась. Очень сложная. Так в двух словах и с ножом ушей, и не объяснить». Пинки и Тарк тут же поступили к Гатаниэле. «Ножичек лучше убрать». Как будто я сам бы не справился с эльфийкой всего лишь 50 уровня. Просто мне совершенно не хотелось доводить все до конфликта. все таки она подруга мины и остальных проклятых, и часть их союза. Принцесса уже в безопасности и никаких претензий ко мне не имеет. Можете сами у нее спросить, когда увидите, заверил я эльфийку. В каком-то смысле я ее даже спас. Правда, сам же своими действиями создал ту опасность, но это уже мелочи. «Тихо!» — шикнул на нас Фрам. «Кажется, мы здесь не одни». Мы послушались и замолчали, но, похоже, было уже поздно. Из-за поворота позади нас выскочили два игрока 25-го и 26-го уровней. Я же говорил, что мы найдем их тут!» — радостно воскликнул первый. «Тьфе!» — фыркнул Натарк, увидев их уровни. «Малышня, валите отсюда, иначе я вас на кусочки порву!» Вся эта сцена смотрелась бы грозно и напряженно, если бы мы не стояли в тоннеле шириной в метр. В результате Эльфика со своим ножом практически прильнула ко мне всем телом. Натарк угрожал игрокам из-под мышки Пинки, а Фрам нетерпеливо переминался с ноги на ногу, далеко впереди. «Эй, они тут!» — закричали игроки. «Мы выполнили квест поимки нарушителей первыми!» «Э, смертники!» — хмыкнул Натарк, доставая из инвентаря горсть монет. «Стой!» — поспешно сказал Пинки, схватив его за руку. «Если ты нападешь на игрока первым в зоне форта, то получишь статус убийца!» Оба игрока радостно рассмеялись. «Ха-ха-ха! Вот именно!» Фрам раздраженно ударил кулаком по стене, и между нами и игроками из пола выросла черная каменная перегородка, полностью отрезавшая любые звуки. Последним, что мы услышали, были крики мат игроков. «Не обращайте внимания», — буркнул гнома. «Видимо, они смогли найти вход в подземелье в одном из складских помещений. Тот отсек теперь полностью заблокирован и скоро заполнится водой, в которой те крыски и утонут. Хотя эту часть подземного хода жалко, конечно». Жестко, прокомментировала Пинки. «Жёстко? Это если бы там была не вода, а кислота». Обернувшись, ответил Фрам. «Но развести кислоту я, к сожалению, не успел». Он зыркнул на эльфийку. «И убери нож, гата, это смешно. Между прочим, Фольк нашел способ, как избавить нас от проклятия, а ты ему тут угрожаешь. Нехорошо». «Впервые об этом слышу», — холодно ответила эльфийка. «С одной стороны, меня сильно напрягал нож у горла, а с другой, женщина вынуждена прижималась ко мне всем телом, что не могло не вызвать приятных ощущений». Все-таки фигура Лифинки была традиционно идеальной, да и пахла от нее каким то вкусными цветами и цитрусами. «Просто я не успел об этом рассказать», — смутился к дому. «Ну, поверь, у нас теперь есть решение. Непростое, но вполне реализуемое». «Допустим», — уже мягче сказала женщина. «Но это не отменяет наказание за нападение на королевский дворец». Она посильнее прижала нож. И я увидел системное сообщение о потере 50 единиц здоровья. «Ничего, отправиться на точку возрождения, подумать над своим поведением». «Ага, только ощущение от перерезанного горла — это отнюдь не то, что я хотел бы попробовать на себе. Даже если я готов признать свою вину, то отправиться в зону возрождения предпочел бы каким-нибудь э, менее болезненным способом». «Не глупи, ты даже не выслушала всю его историю», — не согласился гном. «А если убешь сейчас, то и не выслушаешь». К счастью, гатанель признала правоту храма, спрятала нож, и всю дальнейшую дорогу я рассказывал ей о том, как мы с принцессой попали в ледяной ад и случайно выпустили из него двух злодеев. Разумеется, очень коротко, в общих чертах, и постаравшись ввести свое участие в освобождении магистра к минимуму. «Магистр Эльфур», — процедила Эльфийка, «Я была с ним знакома, очень неприятный тип». Все вздохнули спокойно, когда он сгинул в ледяном аду, особенно когда узнали, для чего он на самом деле придумал это испытание. «И для чего же?» – заинтересованно спросила Пинги. Магистр пытался заполучить Кристалл Рока, древний артефакт, способный ограничивать силы не только людей, но и божеств. Для этого он создал деревянные мечи, соединил их с порталом и стал отправлять воинов на бой с ледяным лордом поскольку сам рисковать не хотел. Параллельно с этим он готовил переворот в Эллендриле, желая сместить короля, поскольку был недоволен смягчением расовой политики. «Люди в ошейниках?» «Да, наслышано», — вспомнил я оговорку магистра. «Магистр эльфор считал, что люди — это низшие существа, годные лишь на то, чтобы служить Эльфам», — кивнула Элифейка. «Поэтому его совершенно не устраивала политика короля, направленная на сближение с Империей». Когда планы Эльфура вскрылись, магистр сбежал в ледяной ад, очевидно, решив добраться до артефакта сам. И там и сгинул. После этого все деревянные мечи, являвшиеся ключами к порталу в ледяной ад, уничтожили, оставив на память только один меч, сломанный в битве с ледяным лордом одним из воинов. Эта история не совсем соответствовала тому, что нам рассказал сам магистр, но в целом объясняла все произошедшее в ледяном аду. «Магистр Элифор изначально хотел заполучить кристалл, и мы ему помогли это сделать, пусть и спустя сотню лет. Чувствую, семьи Риэл, благодаря мне скоро начнутся очень серьезные проблемы, если уже не начались». Очевидно, о том же подумала и элифийка. «Мне срочно нужно вернуться в Лорю», заявила она, вытащив из инвентаря свиток телепортации. «Сейчас поднимемся наверх и лети куда хочешь», осадил ее Фрам. «Мы все еще на территории форта, то телепорты не работают, только зря свиток потратишь». И здесь запрещены телепорты. У меня складывается такое впечатление, будто артефактов, ограничивающих телепортацию, в игре уже стало больше, чем самих телепортов. Хотя это что-то новенькое, ведь обычно свитком просто нельзя воспользоваться. А тут телепортация сбивается, и свиток все равно тратится. Похоже, я, как обычно, не успевал следить за всеми изменениями в мире Арктаний. Игры старого образца хотя бы обновлялись патчами, описание которых всегда можно было прочитать и понять, что же именно изменилось. А Арктания развивалась иначе, совершенно непредсказуемо и стремительно. Примечание. Патч. Заплатка. Обновление программного обеспечения. Конец примечания. «Осталось недалеко», — заверил Фрам, желая успокоить эльфинку. «Ты же говорила, что не успел еще вывести подземный ход за территорию форта», — напомнил я. «Есть такое. Поэтому придется вылезать на открытое пространство перед фортом и дальше прорываться с боем». «А у тебя не будет проблемы из-за подземного хода?» «Да плевать», — взмахнулся Фрама. «Я думаю, нам пора покинуть это место. Попробую убедить Амину и Корна, остальные уже согласны». «Найдем себе новое пристанище, где-нибудь на западе империи, и будем спокойно искать ингредиенты для лекарств от проклятия». «Не торопись уезжать. Я не успел рассказать, что мне, как аристократу, полагается земельный надел. И я уже почти договорился, чтобы этим наделом стала Келевра. Правда, это было до того, как я узнал, что из нее сделали форт». «Это же здорово!» — обрадовался гном. «Неважно, форт это или деревня, — «Если ты станешь владельцем Келевры, то сможешь устанавливать свои правила, и военные станут твоими гостями, а не наоборот». «А что значит «почти договорился»?» «Я еще не выполнил все условия», — уклончиво ответил я, — «и не собрал необходимую сумму». Объяснить гному требования Рыника Фудры было бы довольно проблематично. Все-таки концепция реального мира в Арктане под условным запретом. Раньше персонажи вообще становились глухими в тот момент, когда кто-либо из игроков начинал о нем говорить. Но теперь есть Ариэла, который Сергей явно смог что-то рассказать о Реале. То ли это она настолько особенная, то ли правила игры постепенно смягчались. Так же, как раньше Неписи, то есть местные практически не оперировали такими понятиями, как уровни, характеристики и инвентарь, а теперь говорят на том же языке, что и игроки. Наверное, это какая-то виртуальная эволюция? Тем временем мы дошли до тупика, в котором железной спиной к нам стоял механический краб и увлеченно сверлил землю. Беззвучно работал бур, а горелка сминала и превращала землю в ту самую гладкую черную поверхность, из которой состояли стены всего прохода. «Ну все, дальше только наверх», — констатировал Фрам. «Правда, нужно быть готовыми к тому, что нас там встретит». Он подошел к крабу, откинул крышку на спине и потыкал какие-то кнопки. Механизм сменил направление работ, подняв манипуляторы вверх и начал сверлить потолок перед нами. «Нас тут не засыплет?» — подозрительно спросил я. «Обижаешь! Эти стены выдержат даже удары самой сильной магии!» — отпахнулся Фрам. «Минут пятнадцать, и у нас появится выход. Можете пока передохнуть и подготовиться к бою». Я опасался, что Эльфийка вновь перестанет ко мне с вопросами но она предпочла обсуждение с Фурамом способа избавления от проклятия пофинга. Пинки и Нетарк сразу же откунулись в планшета, чем решил заняться и я. Первым делом я проверил мессенджер, но во входящих были только сообщения от Бориса. Он беспокоился, что до сих пор не может связаться с Артемом, а также интересовался результатами моих поисков в Элори и сообщал, что практически собрал деньги на получение родовых земель. Извинялся, что пропал, были какие-то проблемы со здоровьем. Я ответил, что квест выполнил, и теперь мне нужна вся информация о закаленном в крови титана в стальном мече, находящемся где-то в царстве громко. Еще написал Сергей и пообещал свою помощь, поскольку все еще чувствовал свою вину за произошедшую в ледяном аду. Затем наконец-то залез в характеристики, чтобы оценить их после завершения третьего этапа задания богини и получения 73 уровня. Все свободные очки характеристик я, разумеется, вложил в интеллект, поскольку именно он влияет на урон всех моих способностей. Но куда интереснее, были целых два свитка улучшения способностей. Они открывали для меня столько вариантов дальнейшего развития, что голова шла кругом. Как показала практика, я уже сейчас за счет комбинирования множества способностей мог неплохо противостоять значительно более сильным противникам. А что уж будет после использования целых двух свитков? Итак, какие у меня сейчас способности и что стоит улучшить? Парализующая электрическая цепь, третий уровень. Улучшенное гравитационное отталкивание, второй уровень. Концентрированное плетение молний, второй уровень. Магнетизм, первый уровень. Мощный удар током, второй уровень. Сдвиг, первый уровень. Шаровая молния, первый уровень. Власть над древними механизмами, четвертый уровень. Лазер первый уровень. Электрический заряд, первый уровень. Стальное рукопожатие, первый уровень. Отсортировав способности по частоте использования, четыре из них я отмел сразу как неперспективные. Для остальных я воспользовался свитком, чтобы увидеть варианты развития. Магнетизм. Развитый магнетизм позволяет не только притягивать или отталкивать железные предметы, но и свободно управлять ими в пространстве. Развитая магниточувствительность усиливает способность чувствовать металла и позволяет использовать магнетизм на большем расстоянии. Парализующая электрическая цепь. Плазменная цепь. Цепь с усиленным уроном, способная не только парализовать противника, но и нанести урон плазмой. Урон плазмы считается чистым и проходит через любую магическую защиту. Двойная цепь позволяет использовать одновременно две цепи. Урон каждый составляет 75% от одинарной. Улучшенное гравитационное отталкивание. Новая способность управления гравитацией позволяет незначительно увеличивать или уменьшать силу гравитации в заданной области, что может замедлить движение противников или ускорить союзников. Новая способность управления массой позволяет менять вес предмета в меньшую или большую сторону. Концентрированное плетение молний. Молния хаоса электрическая молния с примесью хаоса наносит урон электричеством и хаосом, а также способна пагубно воздействовать на механизмы и артефакты. Изучение способности открывает новую ветку способностей, связанных со стихией хаоса. Плазменная молния. Молния, наносящая чистый урон плазмой. Шаровая молния второго уровня. Сила удара зависит от случайной величины от 20 до 100, помноженной на интеллект. А стоимость применения всегда равна 80% от полного объема маны. Сдвиг, второй уровень, расстояние смещения зависит от величины интеллекта по формуле пять тысячных умноженной на интеллект при условии, что между вами и конечной точкой перемещения нет препятствий, объем маны, затрачиваемый на активацию, увеличен в три раза. Опять слишком много интересных вариантов. А свитка всего два. Это же с ума сойти можно. Интуиция подсказывала, что одно из улучшений в любом случае нужно потратить на сдвиг, поскольку это моя единственная уникальная способность, и ее дальнейшее развитие должно рано или поздно открыть смысл моего класса. В целом, трата свитка именно на сдвиг полностью оправдана, и с практической точки зрения, поскольку мгновенное смещение почти на метр позволит увернуться почти от любого удара или выстрела, хоть в реальном мире, хоть в арктании. Поэтому первый свиток я использовал совершенно спокойно. А вот на что потратить второй. Тут тебе и улучшение шаровой молнии, делающее ее применение менее рискованным, но все таким же убойным, если очень повезет. И непонятно откуда взявшаяся молния хаоса, уходящая от классического класса электромага, в совершенно другую сторону, и скорее всего связанная с появлением у меня хаосита. Плазменная и двойная цепь тоже довольно интересна, если ориентироваться именно на игровые бои. Для реального мира же более актуален развитый магнетизм, поскольку он максимально приблизит меня к тому самому магнета из Людей Икс. Он, между прочим, был мутантом омега-уровня по классификации вселенной Марвел. Круче только легион, способный управлять реальностью. Вот только в теории магнетизм я могу развить сам в реальном мире и потом перенести улучшенную способность в игру. «Раздвоить молнию тоже может получиться, а вот все остальное обратным переносом я вряд ли заполучу, поскольку плазмы и хаосом управлять не умею». «Готовимся!» — отвлек меня от размышлений Фрама. «Малыш докопался до поверхности. Сейчас выпрыгиваем и бежим в сторону леса. Территория форта распространяется до первого минного поля. Дальше вы сможете телепортироваться отсюда». Краб, на удивление, проворно выбрался в созданное отверстие диаметром примерно в метр освободив нам путь. Глубина подземного хода оказалась довольно большой, порядка пяти метров, и быстро вылезти отсюда было не так уж и просто. Я использовал гравитационное отталкивание и выпрыгнул, прихватив с собой пинки. Найдарк выбросил наверх монетку и телепортировался к ней, а Фрамы с вытащил лебедкой краб. Выбравшись наружу, мы оказались точно в середине вытоптанной площадки между стеной форта и минными полями под прицелом стоящих на стене лучников. И, разумеется, они тут же начали стрелять. Эльфийка взмахнула рукой, и всех нас прикрыла отлично знакомый мне по встрече с магистром Эльфором зеленый энергетический щит. «Сейчас мы тоже не можем отбиваться», — уточнил Нетарг. «Если не хотим испортить репутацию в Империи», — подтвердила Пинки. Гремлин недовольно скривился. «А мы не хотим?» — полагаю, это был риторический вопрос. Но формат общения Пинки и Нетарка почему-то все больше напоминал пару состоящую в отношениях. Еще немного и Пинки начнет поправлять ему одежду, интересоваться, успел ли он как следует поесть перед нашим очередным приключением. Со стороны ворот к нам уже бежали два десятка игроков, очевидно, получивших задание найти и убить нарушителей периметра форта. К счастью, их самые высокие уровни не превышали сорокового, поэтому они не представляли для нас особой опасности. Хоть и пытались даже с такого расстояния атаковать заклинаниями и стрелами. «На что они вообще рассчитывают?» — осклабился широченной улыбкой гремлин. «Я же их сейчас!» — он покосился на пинке. «То есть не сейчас, а как только мы выйдем за территорию форта, разумеется. Пойдем быстрее уже!» Но Эльфика посчитала бег ниже своего достоинства и будто специально шла очень неторопливо а мы были вынуждены подстраиваться под нее, чтобы не выйти за пределы щита. Игроки, конечно, были не очень высоких уровней, но такое количество атак могло убить и игрока посильнее нас. Поэтому под энергетическим щитом было все-таки спокойнее. «А защита точно выдержит?» — все же решил уточнить ее у Эльфийки, чем заслужил лишь ее пренебрежительный взгляд. Так мы и дошли до минного поля ровно в тот момент, когда игроки нас нагнали. «Теперь можно!» «Сказал Фрам, но мы и сами видели в интерфейсе, что вышли за пределы безопасной зоны». Элифийка тут же достала свиток телепорта и начала его активацию. «А мы куда?» — поинтересовалась Пинки. «Я думаю, метнуться в Катар, а потом уже завтра или послезавтра в Крепость Свобода», ответил я, тоже доставая свиток телепортации. «Можете присоединиться ко мне, если хотите». Игроки тем временем носили на энергетический щит Элифики уже всерьез но тот словно не замечал у всех их атак. Кто бы мог подумать, что маг всего лишь 50-го уровня может создать столь крепкую защиту, раз и они могут пробить даже несколько десятков игроков. «Завтра и послезавтра меня, скорее всего, не будет здесь», предупредил Натарк, кровоженно глядя на игроков сквозь зеленое энергетическое поле. «Еду в столицу по работе. Кстати, пересечемся в ряле? Мы спинки уже договорились». Даже не сомневался, по их поведению так все было понятно. И когда только успели так сблизиться? Ведь внешность Гремлина в реальном мире по его игровому образу даже представить невозможно. Он может выглядеть как угодно. Интересно, Пинки уже заполучила его фото или пойдет на свидание вслепую? Обязательно встретимся, легко согласился я. Только не знаю, когда буду свободен. Особенно если учесть, что завтра мне предстоит отправиться на поиски Эйдолана в компании Эльзы. Я даже не знаю, встречи, с кем из этих двоих окажется опасней. Все четыре наших портала активировались практически одновременно. «Идите первыми», — милостиво разрешила Лифика. «Потом уйду я». «Слушай, что-то холодает. Или мне кажется?» Вдруг сказала Пинги, и из ее рта вырвалась облачка пара. «Ну нет, только не сейчас. Лучше бы вообще никогда». Устало подумал я. Все четыре портала у нас на глазах покрылись льдом, превратившись в отдельно гладкие зеркала. Эквитама, очевидно вырвалась эльфийка, прикоснувшись ладонью к поверхности портала. «Что происходит?» И, разумеется, спустя мгновение мы увидели спускающийся с неба Айсхёрд Бладштейн. Очевидно, что ледяная леди явилась за своей эссенцией, и неестественно прочное защитное поле эльфийки ее не остановило ни на секунду, лопнув от одного прикосновения ледяной леди. Обступившие нас игроки даже обрадоваться не успели, как превратились в ледяные скульптуры, способные едва шевелить глазами. «Фалик, время платить по счетам», произнесла Айсхёрд, окинув высокомерным взглядом Нетарка, Пинки и гнома с эльфинкой. И, очевидно, последние особенно привлекли ее внимание и, кажется, даже вызвали какие-то эмоции. И если ты надеешься, что мертвые легенды смогут мне помешать, то ты сильно заблуждаешься». «Я, конечно, легенда, но отнюдь не мертвая, хмыкнул Фрам, царясь в ледяную леди из своего мультяшного ружья. А что тут происходит, собственно? Кто эта дамочка?» «У меня была договоренность с этой леди, что после трех вызовов на помощь я расплачусь с ней большой эссенцией крови», — нехотя признался я. «Видимо, пришло время платить». «Так заплати свой долг», — раздраженно сказала Гатаниэль. «Почему мы из-за тебя должны торчать здесь?» «Эй, но она же не выполнила то, что ты просил», — неожиданно вмешался Натарк. «Думаю, ее призыв в ледяной ад может считаться только за половину. Она же испугалась и не стала драться с лордом». Я с удивлением посмотрел на Гремлина. «Черт, а ведь он прав. Я же просил Леди айс убить ледяного лорда и спасти принцессу» а она выполнила только вторую часть просьбы. Вот только у нас не было четко прописанной договоренности. Там прозвучала очень короткая и обтекаемая формулировка, которую можно понимать по-разному. В течение месяца вы можете три раза вызвать Айсхард Бладштейна. После трех вызовов или по истечении месяца вы обязуетесь отдать Айсхард Бладштейн большую эссенцию своей крови. «Не уверен, что у нас был настолько точный договор, чтобы можно было к этому придраться». Помурчался я, хотя идея в целом мне понравилась. «А это неважно. Если ты считаешь, что договор выполнен не полностью, то можешь обратиться к богу торговли. Пусть он решит, кто из вас прав», — предложил Фрама. «Это его вочина. Он отвечает за соблюдение всех договоров». «Кстати, да, неплохая идея», — присоединилась Пинки. «Конечно, Гессер является не всякий раз, когда к нему взывают, но в нашем случае шансы довольно велики». «Велики?» — переспросил Фрам. «Еще никогда Гессер не отказывал в призыве гному». Леди Айсхёрд выглядела не только раздраженной, но и, как мне показалось, слегка сбитый с толку. «Не пытайся уклониться от выполнения своей части договора», — гневно произнесла она, и, стоящая рядом со мной эльфийка, согласно кивнула, выразительно глядя на меня. «Так-так», — вмешался Фрам. «Не надо угроз». «Если условия полностью соблюдены, то сам Гессер это подтвердит. И Фальк с чистой совестью отдаст эссенцию. Так ведь?» Я согласно кивнул. Собственно, я ничего не терял, попытавшись оспорить выполнение нашего договора с ее стороны. Гном громко крикнул. «Бог торговли, гиссер Я прошу разрешить наш спор!» И бог действительно появился, без всяких спецэффектов, просто возник между нами и леди Айсхьорд. Стройный мужчина в элегантном твидовом костюме тройки, очках и струстью в руках. Классический английский аристократ с лицом идеального греческого бога. Кивнув раму, будто старому знакомому, он внимательно посмотрел сначала на меня, а потом на ледяную леди. Я здесь для того, чтобы сделка была совершенно честна. Договор был заключен по всем правилам, поэтому я в курсе всех его условий. Да, формулировка была обтекаема. Но дух сделки был сформирован с первым призывом, а из Хердбладштейн обязалась выполнить каждую из трех просьб человека в меру своего разумения. И во время третьего призыва она отлично поняла формулировку, но отказалась ее выполнять в полном объеме, то есть осознанно решила не соблюдать договор. А значит, условия исполнены не полностью. Если честно, я думал, что сейчас там долго придется объяснять, что произошло, но Бог сам описал нашу ситуацию. И сразу же вынес вердикт. Видимо, это его вотчина, и он в курсе всех совершаемых сделок. Все-таки не зря он бог торговли. «То есть она теперь должна половину призыва?» Скептически уточнил я. «А как определить сложность просьбы в будущем?» «Да, эта формулировка слишком сложна», — согласился Гиссер. «Обычно подобные вопросы решаются значительно проще, поединком». Если победишь ты, то у тебя останется еще один полноценный призыв. А если Айсхерт Бладштейн, договор считается завершенным. И ты обязан немедленно передать ей большую сенсу крови. Поединок с персонажем, имеющим уровень почти в три раза выше моего, да он издевается. Я согласна, тут же заявила леди Айсхерт, растянув тонкие губы в зловещей улыбке.